Так мы говорили о том, что развитие должно противостоять деградации. То есть мягкость должна противостоять жёсткости. В этом идее мягкость должна противостоять жёсткости. Когда происходит И всеречь это жёсткой стериче идёт, естественно, жёсткости сердца. Да мы говорим такое понятие, как сердце. Не физиологическое понятие, а духовное понятие. Поэтому, соответственно, противопоставить жёсткости сердца можно мягкость сердца. Но, к сожалению, в чём происходит проблема, то что соотношение не в пользу мягкости, да? отношение в пользу мягкости. Поэтому люди быстро разочаровываются, приходит эффект разочарования. Мы хотим мягкости, мы хотим добра, мы хотим любви, практикуем добро, любовь и мягкость, разочаровываемся. Почему не видим эффекта? Почему не знаем закона? Представьте, что мы пришли в магазин и хотим купить телевизор. Например, он стоит 5.000 руб. Мы даём 10 руб., говорим: "Дайте мне телевизор". Он говорит: "Нет". И мы разочаровываемся. Что это за магазин? Даём ват на 20, в два раза больше даём. В два раза больше даём. Опять не дают, да что такое? Хорошо, в 10 раз больше даю, 100 руб. даю. С нашей песни. Это опять не дают, да что такое? Да, мы не понимаем, каково соотношение. поэтому чуть-чуть даём мягкости, в ответ мы получаем жёсткость. Не понимаем соотношения, можем передавить мягкость в жёсткость. Не понимаем, как его соотношение затироваться. Ну что, что я буду вообще делать? Каков смысл в моей мягкости? В очистает, нужно быть волгом, да, в современную тенденцию. Уравновешенное. Ну это не уравновешивание, это подстройка. Это не духовно путь. подстройкой. Мы можем, конечно, подстроиться, но если мы под кого-то подстроились, то мы пошли в ту же сторону. Да? То есть если мы подстроились под жёсткость, мы пошли в сторону жёсткости. Соответственно, мы тоже стали жёсткими. Как-то это решило нашу проблему, да, нам перестали наступать на пятки. Мы перестали с кем-то, так сказать, стукаться, конфликтовать, но пошли там мы в ту же сторону. А это сторона проблем. какая на проблему, поэтому дело не в подстройке, а дело в правильном соотношении усилий. Необходимо правильное соотношение усилий. Необходимо, если мы не доприложили усилий, соответственно, мы не получим результат. Да? Если мы ушли на полчаса раньше с работы, могут лишить премию. Премия большая, ушли всего на полчаса раньше. не получил. Поэтому необходимо полностью приложить все свои силы. Это причина разочарования. То есть человек разочаровывается, в общем-то, и сам виноват. Нельзя сказать, что его отношения разочаровали. Его разочаровало своё невежество, он не знает, сколько нужно усилий приложить. Поэтому никто не может винить, в общем-то, современную ну, ситуацию в её жёсткости. Мы не знаем, сколько надо приложить усилий. Ну не знаю, он сквозь души. Железное сердце, да? Помню, на уроках труда мы молотки обтачивали. Была какая-то такая абсолютно сумасшедшая идея обтачивать в школе молотки. Кто допомнит, я не знаю. Может быть, в школе мы обтачивали молотки с целью сумасшедшей идеи. А причём не на станке, а напильником. То есть как это урок труда назывался? Четыре, если сам нужно было точить молоток. И то он еле-еле стачился. Я помню. На каком-то этапе я перестал ходить на выкид трубы. Но если мы берём просто лихотку там бахетку или начинаем этой бахеткой точить молоток, он вообще никогда не отточишь железо. Железо, так же сердце достаточно железное. Поэтому Если приходили какие-то проблемы, в основном мы просто не достигали нужного результата. Просто не достигали нужного соотношения. Есть такая пословица известная, да? Капля камень точит. Она точит-то да, вопрос за какое время? Да? В основном задолго. Не так, что мы включили, видите, в общем-то не так быстро происходит процесс. протачивание камня, а то железа. Поэтому и капли нашей мягкости не сразу топят жёсткость современной бессердечности, так сказать, современной бессердечность не сразу. Посмотрите, маслом трудно разрезать нож. Берём масло, берём нож, что что режется? Режется масло, нож ещё не разрезался ни град. Даже если масло очень тёплое, всё равно режется оно. Видите, нож не вертится. Поэтому соотношение не в пользу масла. Соотношение в пользу ножа. <свят> Поэтому достаточно много усилий необходимо прикладывать в своём духовном развитии. А в деградации много усилий не надо прикладывать. Все у на саночки поехал вниз. Путь вниз очень лёгок. Все вы поехали. но в развитии намного больше усилий надо. Намного больше усилий, огромное количество усилий. Намного раз больше усилий. Если вы если лифт остановился и вы с пятнадцатого этажа идёте вниз, это достаточно весёлое приключение. Ле-ле-ле-ле-ле. Да? Напивая пешимку можно легко сбежать вниз. Но если надо идти на пятнадцатый этаж, вот. Да? И не дай бог, так сказать, здоровье уже Это шестое станов. <смех> Достаточно серьёзные препятствия. Одно и то же расстояние, но вниз как легко и весело, вверх большая проблема. Я постоянно бебегу вниз по лестнице никакой проблемы, но вверх я думаю, стоит надо ли оно. <смех> Стараюсь всё-таки. <смех> Лифт <смех> дождаться. Так, а какое же реальное соотношение мы говорили? Минимальное соотношение 1 к 7, да? Минимальное соотношение это знаете, что типа ты должно быть проявляно минимум в семь раз больше. Минимум в семь раз больше должно быть приоритет, типа ты. Чтобы растопить жёсткое сердце, минимум. И это минимальное соотношение в реальности может удваиваться и утраиваться от предыдущей глупости. То есть коэффициент есть. тоскай, может быть, умножен на на коэффициент глупости. Такое понятие коэффициент глупости. Угу. То есть одно дело мы просто поругались, а другое дело мы ещё глупых слов наговорили. Знаете, коэффициент. Одно дело просто мы не поняли друг друга, а другое дело мы не поняли друг друга и ещё оскорбили. Соответственно, на коэффициент умножим. Поэтому может и в два И в два раза больше, и в три раза больше быть соотношение, но минимально 1 к 7, проверено. Проверено 1 к 7. Стандартное соотношение. На пример, также мы должны помнить, да, что растопить отношение можно за время равное тому, сколько мы это отношение портили, да? Помните, мы говорили об этом. Это тоже один из законов Но нам кажется, что можно очень просто всё исправить. Это одна из тенденций современного времени. Нам кажется, очень просто можно всё исправить. Очень просто. Просто попрошу прощения и всё. Что они не понимают, что ли? Он может и понимает, но ничего не происходит. Соотношение неравно. Соотношение неравно. Нужно, может быть, в 100 раз больше усилий приложить. Это одна из самых опасных современных иллюзий. Всё можно быстро исправить, нельзя всё быстро исправить. Поэтому человек не думает, что совершает. И поэтому исправление может быть и носит быстрый характер, но очень опасный характер. Значит, полюбили, полюбили у ребёнка. Аборт. Но мы знаем, к каким последствиям это приводит. поругались, поругались, развелись. То есть нам кажется, что можно очень быстро всё исправить, но в реальности это быстрое исправление это хирургическое вмешательство. Это хирургическое вмешательство приходится что-то вырезать, отрезать. Очень болезненно, большие проблемы. Болезни. Очень большие проблемы приходят. Большие проблемы приходят. думаем быстро-быстро всё исправим, наше до не устраивает. Что-то не устраивает. И тяжёлые последствия. При хирургическом вмешательстве всегда могут быть очень тяжёлые последствия. Вот эта идея. Мы не должны доводить до очень Ой, извиняюсь. До очень грубых средств воздействия. Начёт это может привести к очень серьёзным изменениям. Мы не представляем, какие могут быть серьёзные вторичные последствия. Одному моего товарища не устраивало формонос. Он занимался спортом, но с двойным скопором. Он решил сделать пластическую операцию, сейчас так модно делать пластические операции. Он решил исправить все формонос. Пошёл на операцию, кажется, простейшая операция. Уже. наркозы там что-то искали. Но какая-то ошибка произошла с наркозом, то ли передозировка, то ли что? То есть сначала он не мог уснуть, поэтому дали больше наркоза. Но потом какая-то передозировка произошла, и всё, сознание отключилось. Он теперь ничего не соображает. Что не соображает? Не может ничего понять? То есть он остался нормальным, но мозг не работает. Ничего не понимает, не может мыслить. Он может мыслить? А? Не страдает? Страдает. Потому что он очень активен, сам себе бизнесмен. У него предприятия, ну, которым нужно руководить. Он не может уже руководить, он не понимает. Мысли стали работать в четыре раза медленнее. И все над ним смеются, и бизнес разваливается, и семья разваливается, и здоровье разваливается. Всё разваливается, потому что за заторможенность появилась. За заторможенность реакция. Представьте себе. А теперь всё можно делать четыре раза медленно. Всё. Чтобы что-то понять, нужно думать четыре раза больше. Это фактически смерть для современного активного человека. Машина, бизнес, всё. Поэтому трагедии наступают из-за того, что мы хотим очень быстро всё исправить. Хотим очень быстро всё исправить, поэтому однажды приходит трагедия. Это очень опасно для сознания. Невозможно ничего исправить. Невозможно ничего исправить. Я работал с этим человеком. Невозможно ничего исправить. Уже никакая психологическая помощь вам не поможет. Потому что всё нарушается, весь ход жизни нарушается. Опять-таки иллюзия, да, что можно какой-то психотерапевтическая, ну, методика это исправить. Иллюзия, да? Человек хотел себя исправить немного форму лица. Всё пошло не так. Ничего не получилось. И потом мы хотим быстрым психологическим вмешательством исправить эту ошибку психологически. Но ничего не пойдёт. Не будет ничего работать. Потому что очень яркое воздействие. Очень сильное воздействие. Нам кажется, что в таких случаях можно просто поговорить и всё. Но, но но представьте, что это происходит с нами. Не так просто, очень глубокие воздействия. Поэтому и вмешательство должно быть в 100 раз сильнее. То есть это психологическое вмешательство должно быть в 100 раз больше, чем шок, который получил человек. Это не получасовые беседы. Представьте себе шок, что вы уже что вы всё понимаете, но сделать ничего не можете. Представьте шоковую ситуацию. Абсолютно шоковую. Терапевтическое должно быть псих психотерапевтическое воздействие. Это годы. года и то, я думаю, что вряд ли можно уже восстановить полностью психику человека. Вот. Поэтому одна из иллюзий быстро всё исправить. Быстро, быстрее, быстро, быстро, быстро всё подправить и всё. Подправить быстро. Быстро всё исправить. Но не получается. Ничего не исправишь. Не справляешься. Это похоже на то, что человек неправильно питался лет 30, а потом думает: "Сейчас я панчарму проведу за неделю и всё". Полная иллюзия. Видите, это современная аюрведическая иллюзия. Человек 30 или 40 лет неправильно питался, каждый день четыре раза в день и думает, что за неделю я всё исправлю. Абсолютная иллюзия. Абсолютная иллюзия. Абсолютная иллюзия. которое можно однозначно приходить тут зачарование. какое-то очарование, а то может быть и ухудшение. Ухудшение. Нужно столько же время потратить. Столько же времени потратить. Это новомодная тенденция, как можно быстрее. Как можно быстрее. Человек что-то делает, делает, делает, делает, делает десятилетия, потом всё. Ну нужна методика однодневная же вот эта. Чтобы за один день росло всё. Росло всё. Ну обычно это хирургическое вмешательство. Даже панчакарма это фактически хирургическое вмешательство. То есть из человека оно вытаскивается всё. Всё, что можно вытащить за эти дни. То есть ничем, в общем-то, не лучше хирургического вмешательства, достаточно серьёзное вмешательство. Поэтому это первое, что мы должны понять. Например, если мы на занимаемся Методами извлечения мы должны понять, что если человек бродил в своё здоровье 40 лет, нельзя ему обещать быстрые результаты. Если человека воспитывали в этой культуре 40 лет, нельзя ему обещать, что он придёт на одну мою лекцию, у него всё исправится. Мне часто говорят: "Я ему уже приведу и всё". Глись бы только он послушал мою лекцию. Ну, поводителю я говорю: "Лепись. Может, что-то исправится". Не будьте в иллюзии, что что что Что человек придёт, одну лекцию послушает, у него что-то изменится в сознании? Вовсе не изменится. Нужно 40 лет, чтобы это изменилось. Понимаете? Потому что установки это совсем другие. Это иллюзия, не. Достаточно много времени нужно. Но тогда уходит разочарование, если мы рассчитываем на равноценное хотя бы время. Это уже нас из иллюзии выводит, мы уже начинаем, так сказать, мы уже перестаём разочаровываться. Если мы понимаем, что нужно больше усилий прикладывать, мы становимся практически ясновидящим. То есть ясновидящий человек это человек, который понимает, что нужно всем раз больше усилий затратить на исправление своей ошибки. Вот это и ясновидящий. Человек. человек, который думает, что можно очень быстро исправить свою глупость, это сумасшедший человек. Вот в принципе и разница. Мы сейчас кто? Поэтому необходимо это знание применять в реальных соотношениях. Как это делается? Мы говорили, наше общение состоит из стимуло-реакции, да? Стимул-реакция. Сначала один говорит, другой реагирует, да? Затем наоборот, другой говорит Соответственно, чтобы защитить первичную мягкость сердца, мы должны проявить минимум семь тёплых реакций, да? Так немножко математически поговорим. Ну, сам сам принцип выясним, да? Например, мы должны проявить семь тёплых реакций на приходящие стимулы, да? Возьмём, например, сутки, да, день, день нашего общения. Мы должны проявить семь тёплых реакций. То есть примерно, если мы возьмём Нашу неделю вот это будет формула 7х7, да? 7х7. Минимально 49 топовых реакций в неделю. Да? Или сколько это будет в месяц? Где-то 20-30, да? Я даже посчитал в год 2580. в год Это не так много мы видим. Совсем мало. Не так много. Не так много. За 30 лет мы можем проявить таким образом всего 70.000 реакций. Примерно Причём, в день мы говорим огромное количество слов. Несколько тысяч слов, человек говорит, две. Говорит, говорит, говорит, говорит, может, очень много говорить. И что надо говорить, но соотношение нашей теплоты и количество наших слов совсем, то сказать, очень маленькое. По статистике, современная статистика очень интересная. По современной статистике Сегодняшний западный человек проявляет мягкость в среднем один раз в неделю. Один раз в неделю проявляется мягкость. Всего лишь один раз в неделю по статистике. То есть реальная мягкость проявляется один раз в неделю. Так вы думаете, жёсткость сколько раз проявляется по современной статистике? 20 раз в день. 20 раз в день человек примерно проявляет жёсткость сердца, не надо, не нужно, то есть автоматически проявляется. Мы даже перестаём это замечать, какая-то жёсткость проявляется. И в среднем один раз в неделю проявляется настоящая мягкость. Когда мы действительно мягко себя ведём, такая вот статистика. Такая вот статистика. От этого приходит полное опустошение. Полное опустошение. А причём у нас ещё, то сказать, это более или менее открыто. То есть если мы не рады, мы не рады, если мы рады, мы рады. Поэтому вот сказать, это некоторое искренность она успокаивает. У нас люди все недовольны, и это радует. Потому что когда он доволен, мы тоже можем увидеть. Да? Ну если мы возьмём западный мир, то все себя ведут как будто они недовольны. И невозможно понять, когда он доволен, когда нет. Поэтому это окончательно убивает психику. Здесь хоть понятно, вот недовольный, вот довольный. Что есть. Более-менее ясно, как как себя вести. Но в западном мире все выглядят очень довольными. А какое-то поведение же не догости своё непонятное. Культура это выработанная система поведения. выработанным. Поэтому культура не может быть в этом плане равнозначной. Поэтому я считаю, что наша культура более психологически здоровая. Более психологически здоровая, потому что мы способны видеть с кем, как себя вести. Если человек недоволен, мы видим, что он недоволен. Сам доволен, мы видим, что он доволен. Поэтому мы способны вовремя проявить посказать нужную реакцию. Вовремя проявить нужную реакцию. Когда все вокруг ведут себя одинаково, все одинаково довольны, на самом деле все воспринимают всё по-разному, мы не знаем, как проявлять свою реакцию. Мы проявляем к ним типа ту, на самом деле человек на максимально настроен. Поэтому в результате тоже приходится быть такими такими. Поэтому появляется такая система, которая называется пластик смайл. маска. Улыбающаяся маска. Поэтому все друг другу улыбаются, а что за этим никто не знает. В некоторых восточных странах это тоже проявляется. На Китае, например, в Японии. Тоже невозможно понять, что происходит с сердцу человека. У всякое дивакое выражение лица. Что там происходит, никто не знает. Да. То есть вам могут говорить, что я тебя убью, вы боитесь. Я убью тебя. Тот же непонятно что. Поэтому мы должны находиться в своей культурной среде, это даёт нам возможность развиваться. Когда мы попадаем в чужую культурную среду, мы не можем развиваться, так как необходимо столько же лет, чтобы подстроиться в новую культурную среду. Знаешь? То есть мы развивались в нашей культурной среде лет 30-40 Потом мы меняем культуру какую-то нашу составляющую и нужно опять подстраиваться. И ещё неизвестно, подстроимся мы или нет, потому что по закону кармы мы родились в вот в таком месте, которое должно соответствовать нашей естественной природе. Оно должно соответствовать нашей естественной природе. Поэтому мы видим, что в любых странах мы создаются национальные объединения. диаспоре. Что это значит? Люди не могут без своей культуры. Она не уходят. Люди себе, естественно, чувствуют свою культуру, поэтому создаются там китайские рестораны, таджикские рестораны, погуг. Люди должны прийти и поесть в своей культуры. Корейский ресторан я помню, был, сейчас не знаю, остался ли на большой. И всё, так же всё раскатывали коврики, садились на пол, ели всё нормально, всё. На втором тоже то есть был корец. Ким, да, по-моему, был директор ресторана. И он для своих устраивал свою кухню, кулинарии, всё, чтобы прийти поесть. То есть, что такое ну культуры это нормально поесть со своими людьми в своей обстановке, так как и хочу поесть. Если этого нет, можно с ума сойти. Человек постепенно сходит с ума. Не так быстро происходит подстройка. Человек думает, да вот у деньги, я с помощью денег всё решу. подстроилась махом за один день, были бы день. И он приезжает в другую страну, у него даже есть деньги, но не может подстроиться. Подстройки не происходит. Что он начинает делать? Он начинает пить, принимать наркотики. Сходит с ума. Постепенно. Не так это просто. Культурная среда важная составляющая. Мы должны развиваться больше в своей культурной среде, потому что она уже соответствует нашей природе. Мы способны понять другого человека. Если мы, если мы способны понять другого человека, мы можем развиваться, потому что развитие мы говорили это отношение. В новой среде трудно понять другого человека, что у него там в уме? Что у него в уме? В разных странах всё по-разному. Ну кто не знает, пока поймёшь, что он хочет, так и сказать. как ла культурная составляющая. Ну то есть культура это рамки, которые дают нам возможность развиваться. Дают нам возможность развиваться, это рамки достаточно широкие, они определяют наши тенденции к развитию. В современной психологии это называется поглаживанием. Да? Есть такая терминология поглаживание. Да. Единица теплоты в взаимоотношениях. Единица теплоты в взаимоотношениях. поглаживание. Это такое воздействие, от которого человек испытывает позитивные чувства, да? А взаимодействие, от которого мы испытываем негативные ощущения, соответственно, называется пощипыванием или в некоторых случаях даже пинком. Что, в общем-то, соответствует. В народе это называется кнутом и пряником, да? Система поглаживание и похипование, если мы переведём на язык культуры, это получится кнуты-пряник, да? Но мы видим, что система кнута и пряника где используется? В воспитании. Верно? В воспитании. Поэтому первое, что мы должны понять, усыновляли ли мы тех людей, которых мы собираемся воспитывать? Хм. Если мы хотим применять какие-то методики к человеку, мы должны понять, входит ли он, так сказать, в зону нашего влияния, как добровольно принявший нас как воспитателя. То есть являемся ли мы воспитателями по отношению к этому человеку. Если нет, лучше не применять систему. Крутая прямка, может быть проблема. Среди атроцеинталистов это называется фанат, да? Такой фанат-миссионер. Его несет истину всем, особенно тем, кто в ней не нуждается. Особенно, то есть вот в этом но ну, фанатизм, упёртость. То есть человек приходил с какой-то своей идеей, опять-таки лет 30, и человек думает, что если на улице кого-то остановить, можно махом переключить. Махом можно переубедить. Вот. Можно махом переключить, это переключить. Мне это всегда смешно. Я просто смеюсь всегда. Я не могу понять, как можно так мыслить. Да знаете, всёно что притё, высто тут химия и всем говорит: "Дуракивы надо фигурным катанием заниматься". Что вы своей химией занимаетесь? Вы же еле вы не понимаете с этой ерунда. Фигурное катание вот настоящее, надёжное. Вот вот где путь. То же самое миссионеры выходят, так сказать, и пытаются, так сказать, переубеждать. Нет, нужно давать. Миссионерство это давать. Когда человек выходит и даёт тем, кому надо, это нормально, это миссионерство. Если ты это приветствуешь. Но не надо переубеждать, потому что на переубеждение столько желе должно. Ну так это быстро происходит переубеждение. Ну попробуйте даже себя в чём-то переубедить. Все, попробуйте что-нибудь прибить. А попробуйте, ну хотя бы от какого-то сленга избавиться в своём языке. Я много лет ну потратил, чтобы от некоторых слов избавиться в своей речи. Много лет потратил. Много лет, чтобы избавиться от каких-то слов. Вот такие речевой оборот мусор. Много лет у меня ушился, боролся с этим, боролся, боролся, боролся, боролся, боролся. Даже самого себя исправить, но много лет уходит. Не то, что кого-то попытаться исп... исправить. Так это какая-то просто Но такой миссионер точно знает, все нуждаются в моей истине, в моём понимании, все нуждаются. Все нуждаются в моём понимании, это значит все нуждаются. Вот это усугубляется проблема. Поэтому вот эти мягкие воздействия, подглаживания могут быть разных типов. Например, делятся на условные и безусловные. Условные, когда Мягкость нашей реакции касается результатов человека. То есть он достиг чего-то, и мы проявляем свою мягкость, да? Молодец, ты сделал это. Это называется условное поглаживание, да? Но должно быть обязательно проведено, когда человек что-то достигает, ну, необходима мягкость. Даже если он скрывает свои достижения. Он скрывает, мы думаем, что ему это не надо. Нет, человеку всегда это надо. Человек всегда хочет получить мягкость в виде результата. Не всегда человек даже, в общем-то, нужны деньги за какое-то действие, но мягкость ему всегда нужна. Да и сейчас за всё деньгами расплачиваются. Мы поговорим ещё об этом. Есть безусловные реакции мягкости, когда это связано просто с тем, чем человек является. Обычно это похвала за наработанные качества, за квалификацию. То есть не за сиюминутный результат, а за наработанность. За то, чем человек является безусловно. Встречаются также фальшивые такие поглаживания, да? Фальшивые мягкие реакции. Например, вы хороший специалист, но нам придётся с вами работать. Посмотрите на лицо такого человека. Это очень часто происходит. Да вы такой хороший человек, но извините, у нас сокращение что-то. Я тебя так люблю, но мы разлюбимся. Ты такой хороший ребёнок, научу тебя 3 месяца в пенирском агаре провести. То есть это всплошь рядом происходит, да? Я вас очень люблю, но извините, да вам по лицу. То есть это примерно звучит так. Фальшивость не которая. Мы должны знать также следующее соотношение, что чем старше человек, тем, к сожалению, в культуре современной он получает меньше теплоты. Получает меньше этих тёплых реакций. И, соответственно, что больше в ней нуждаются. Но мы думаем, что проявлять теплоту к взрослому человеку глупо и ненужно, да? Потому что да простыно сентимента, что Это к детям нужно, естественно, про это. К детям, естественно, очень много теплоты проявляется. Досём да, все улыбаются, всем говорят приятные слова, что-то дарят. Но когда человек взрослеет, мы думаем: "Всё, он же повзрослел. Зачем к нему проявлять столько теплоты?" И в результате человек страдает, потому что с этим связано его физическое и психическое здоровье. По-другому это называется уровнем иммунитета. Это иммунитет, реальный связь с иммунитетом. То есть на определённой стадии человек просто теряет силы и не может сопротивляться стрессам и болезням, а в духовной практике происходит падение. В психологии это называется банком эмоций. Банк эмоций. И его ёмкость индивидуальна. <клев> У каждого своя ёмкость этого банка эмоций. необходимо это определить на практике. Одному достаточно нескольких тёплых слов, другому нужно, нужна нужна трёхчасовая тёплая беседа у всех в свой банк. И когда в банке недостаточно позитивных эмоций, иммунитет пропадает, наступают стресс и пресса болезни. То есть каждому человеку необходим свой запас позитивных эмоций. Вы замечали? Замечали? Вы замечали? Я, например, когда чувствую, что мне не хватает позитивных эмоций, я просто смотрю кинокомедии. Это мой метод. Проверенный мой метод. Он подходит мне, я не знаю, подойдёт он вам или нет. Но мне тоже иногда не хватает позитивных эмоций. Потому что много поездок, тяжёлая работа. Я чувствую, что не хватает. Я бросаю всё, просто иду в хорошую кинокомедию. И потом способен некоторое время. А иначе просто заболеваю. Мне это реально чувствуется, что вот сейчас я заболею. Если я сейчас не не посмотрю кино комедию срочно, завтра я могу просто заболеть. Слышите, заболеть. Это просто мой метод. У каждого свой метод. На кто-то идёт к росмейкам, кто-то ещё куда, -то. то есть каждый находит с вами самый источник позитивных эмоций. Кто-то в литературе ищет, кто-то ещё где-то. У каждого свой метод. Кто-то любимым делом занимается. У каждого своя методика. Сам принцип Если мы чувствуем, то есть это вот но приближение, оно чувствуется. Срыв чувствуется, что вот на эти появляются некоторые такая опустошённость. Опустошённость нас нас ничего не радует. И мы не можем адекватно реагировать на внешнюю ситуацию. Обычно начинаются лёгкие срывы. Нас начинает бесить нормальное поведение людей. Знаете, Я иногда иду вечером домой. И недавно, я помню, стоял, и пришёл какой-то человек, и он стал ругаться: "Че вы все стоите, как бараны, пошли бы домой спокойно?" Люди стоят, ждут автобус. Чека начинает нервничать по этому поводу. "Че вы стоите, прошли бы?" Вот. То есть человек это нервирует. как это нервирует. Какое-то простое поведение начинает нервировать. Просто начинает нервировать. Или мы идём по улице, кто-то перед нами идёт, мы говорю: "Дайте пройти". Ну люди идут, не видят ничего, глаз нет на затылке. Мы начинаем нервничать по этому поводу. Или колодец раскопали там, ещё что-то мы нервничаем. Ну люди работают, мы нервничаем. Что они опять всё раскопали? Ну, выскопал. То есть когда мы начинаем проявлять негативные реакции на нормальную ситуацию, значит, банк эмоций заканчивается. В банке или тут и нужно срочно идти пополнять банк позитивных эмоций. Иначе может быть трагедия. Может быть трагедия, потому что в этом поведении, значит, стресс рядом, депрессия рядом, срыв рядом. А срыв неизвестно чем заканчивается. Срыв. Срыв. Срыв всегда опасен. сосрестигда опасен. Поэтому у каждого должны быть свои отработанные методики. Самая какая распространённая методика? К сожалению, алкоголизм. К сожалению, алкоголизм. Да, на самом деле люди не могут наполнять свой банк эмоций, поэтому переходят на суррогатные носители. Алкоголь это суррогатная позитивная эмоция. Суррогатная позитивная эмоция. Человек явно испытывает какое-то время позитивные чувства, его всё радует. Он готов за это платить своим здоровьем. Готов. То есть человеку так нужны позитивные эмоции, что он готов пойти ценой инфаркт. Это гадость. Ну да? Явная гадость, факт. Явные проблемы приходят, явная боль. Но человек готов платить за это за позитивные эмоции. Это один из процессов воспитания. Мы должны научить своих детей правильно получать позитивные эмоции. Если есть позитивные эмоции, никому алкоголь не надо. Понятно? Если действительно есть этот банк, мы умеем его пополнять через позитивные виды деятельности, человека не не не потянет на алкоголь. Курение то же самое. Всегда нужна хотя бы какая-то позитивная эмоция. Взять любимую сигарету, затянуться. посидеть, подумать, хоть что-то позитивное. Немножко наполдю тут. А он готов за это платить раком лёжким. Он готов за это платить. Очень большая цена. Очень большая цена. Душаюсь. Но есть более безопасный способ. Безопасный способ пойти, и купить себе любимый продукт. 2. Да. Пойти и купить любимый Ну что, хотел всегда и съесть, очень интерес. Значит, короче, методика. Иэм. <свят> <свят> вот эти поглаживания и пощипывания находятся в обратной зависимости. То есть чем больше человек при принимает позитивных поглаживаний, тем меньше он отдаёт негативы себе, тем меньше он даёт другим пенков. Понимаете? И, соответственно, чем больше человек принимает пенков, тем меньше он даёт позитива, тем меньше он даёт поджало. То есть обратная зависимость. Обратная зависимость. Очень просто. Очень просто. И, соответственно, человек идёт в сторону того, кто его поглаживает, да? Человек тянется к типу оде. Мы все тянемся к типу. И уходят от тех, кто его посчитывает, да? Поэтому какую бы атмосферу мы не создавали, атмосферу семьи, атмосферу работы, атмосферу учёбы, мы должны создать атмосферу теплоты, то есть должна быть некоторая теплота. Тогда люди будут идти на эту теплоту. Если мы создаём атмосферу пинков, попинания, пощипывания, все будут уходить из этой атмосферы. А кому захочется? Кому захочется? Представьте, что каждый раз вы будете входить и будут говорить: "А вы опять пришли?" Готов. Ну после третьего раза, вряд ли вы уже придёте. Опять пришли. Опять пришли? Ну ладно. Посчитываю меня. Что я подумаю, да что я буду закалить что такое? Так же. А если типа там, говорю, только хорошо, что вы опять пришли. Что я буду думать о? То есть эта атмосфера, типа, ты очень важна. Называется уют, да, мы уже говорили про этот уют, атмосфера теплоты. Этот мир и так достаточно защепал нас уже своей жестокостью. Мир достаточно жесток. Мы не просто защепаны. Мы были забиты много сотен тысяч раз. В процессе перерождения, в процессе реинкарнации мы были убиты множество раз были убиты, нас убивали, и убивали, нас доводили до инфаркта множество раз до самоубийства, тип, может быть, сотни тысяч раз нас доводили. Поэтому хоть одну жизнь давайте проживём нормально. Мы уже проходили через всё это. Мы уже умирали, мы же не просто умирали. Нас доводили до этого, к этому концу. Редко кто своей здоровой смертью умирал. В основном нас доводили, доводили, доводили, доводили, доводили. Поэтому этого уже достаточно. Поэтому мы уже достаточно натренированы, чтобы кого-то довести, это, пожалуйста. уже отработано, как кого-то довести. И западная тенденция, мы говорили, это мотивировать деньгами, да? То есть исследования показывают, что на западе поощрение в виде похвалы совершенно не освоенный приём. То есть это приём не свойен поощрение в виде похвалы. Именно в связи с из-за этим сейчас ведущие специалисты в бизнесе, в маркетинге Учит менеджеров Америки. Америка сейчас учится одному хвалить подчинённых. Знаете? Это американская проблема. Мотивирование не теплотой, мотивирование болью. Одно только это умение очень позитивно сказывается на мотивации труда. Деньги уже не действуют. Мотивация деньгами уже не действует. Мотивация деньгами перестала действовать на работоспособность человека. Практически перестала. Причём чем больше денег получает современный человек, тем более хитрым лентяем он может становиться. Поэтому в действительности уже деньги не мотивируют человек. Мотивация пропала. Не мотивируется человек. Вся другая мотивация. Исторически, к сожалению, так сложилось, что система контроля труда основыцана на наказании. Система контроля основана на наказании. Начальник контролирует результативность труда своих подчинённых посредством лишения премии, посредством выговоров, Здравствуйте. посредством угрозы увольнения, да, то есть мотивация негативом происходит. Мотивация негатив. И современная психология уже не приветствует такую систему контроля. Так как Наказание может остановить нежелательное поведение, но наказание не может научить новому позитивному поведению. Наказание может остановить нежелательное поведение, но научить новому позитивному поведению через наказание невозможно. Вот и моя идея. Поэтому наказание непродуктивно. Это не просто непродуктивный способ контроля поведения, это очень опасный способ. Почему? Потому что у наказанного телка повышается агрессивность. Это естественная реакция, агрессивность, которая может быть направлена либо на себя, либо на окружающих. Поэтому это очень опасно. Наказочно опасно, агрессия повышается. Да пропадёшь всё пропадом. В школе я помню, когда кого-то сильно наказывали, он вечером шоу разбивал окно у классного руководителя. Была традиция, помню, в 32-й школе я учился. Постоянно били окна. Постоянно билиок, агрессия повышается. Потому что нет мотивации позитивом, не разработана система мотивации позитивом. В этом отличается Запад от Востока. На Востоке разрабатывается мотивация позитивом, очень сильно разработана мотивация позитивом, достаточно ярко разработана мотивация позитивом. Очень ярко. Постоянные улыбки, поглаживание, мягкое общение это есть, факт присутствует постоянно. На Западе это не разработано. На западе разработана мотивация негатив. С родителями что? Вот ещё что-то. Да, да. Ну. Стока мотивация негатив. Выгоним, выгоним. Я помню, класс руководителю мне говорил: "Я не хочу, чтобы ты учился в моём классе". И она мне постоянно это говорила. И не хочу, чтобы то часовал, короче. Я говорю: "Я тоже не хочу, чтобы вы были моим главным руководителем". Давайте друг друга сделаем счастливым. То есть, мотивация не негативом происходит. В результате только озлобление, только озлобление, агрессия повышается. Повышается агрессия, все были агрессивны. Все были агрессивны, я помню. Ну так негативно высказывались обо всех учителях. Я помню, в вашей школе был только один учитель, которому мы позитивно высказывались. Постоянно шла эта вот негативная высказываемость учителей постоянно, постоянно. Негативно, негативно, негативно. Негативно, негативно, негативно. То есть мотивация негативом не приводит к позитивному результату. Она способна остановить, да, но не даёт куль культура. А помните, мы говорили, да, что когда уходит знание, остаётся культура передачи знаний. И в результате школьное знание ушло, что осталось? Мотивация негативом. Эта культура нам передалась. Нам передалась культура мотивации негативом. Это продолжаем использовать в своей жизни. И потом удивляемся, почему же люди впадают в агрессию вокруг нас? Потому что мы естественным образом проявляем мотивацию негативом. Даже не замечаем это. Так интересно. Очень интересно. На одном военном корабле был матрос, которого никак не могли приучить к дисциплине. И он нарушал все уставы, все законы. И при этом постоянно получал наказания. И всё это не помогало, ни уговоры, ни дисциплинарные выска- выскания, ничего. И однажды собрали всех офицеров, чтобы решить вопрос с его численностью. И вдруг один офицер сказал: "Мы ещё один метод не применили, есть ещё один метод. Ещё одно средство. Какое?" Год: "Давайте его простим". И этот человек исправился. Как в истории он исправился. Это очень сильно действует. Позитивная мотивация очень сильно действует. Имеет колоссальное влияние. позитивная мотивация. Надо её уметь пользоваться. А другая отрицательная сторона негативная мотивация или наказание, когда человек начинает избегать тех, кто его наказал. Те, кто его наказал. Если мы вспомним ту же школу, то мы всегда прятались от директора школы, сколько я всего помню. Если до директора школы идёт. Привет. наказу постоянно. Это было самое страшное, на, на ковёр директор школы, да? Школьный эту всю. Это наказание. Это просто с образованием. И человек ходит с места, где его наказуют, ненавидит это место. Не видит место, где его наказуют. В этом взрослый мало отличается от ребёнка, который боясь наказания начинает врать и изворачиваться. Чему мы учим наказанием? Мы учим воранью и изворотливость. Когда ребёнок боится наказания, он врёт и изворачивается. А что делать? Хот делать ничего. И так же мы себя ведём. В этом наше поведение не сильно отличается. Мы тоже начинаем врать и изворачиваться. Эта привычка остаётся. Боимся наказания. А для рабочей группы отрицательной реакцией будет создание нервозности в коллективе. То есть создаётся нервозность. Поэтому нет лучшего способа разрешения проблем, как правильное поощрение. И в идеальном должен иметь комплексный характер, то есть это целая теория поощрения. Есть такая хорошая поговорочка: культурная похвала сильнее критики, да? Похвальнее критики. То есть для пользы дела гораздо полезнее говорить людям приятное, поддерживать, подбадривать их, искренне восхищаться их успехами, чем унижать их достоинство. Для пользы дела будет же лучше. Этот факт доказан многочисленными исследованиями. из педагогики, в управлении людьми. Это доказанный факт. То есть надо делать для человека что-то приятное. Комплимент, да, есть ещё такое понятие. Например, в бизнесе существует жёсткое правило, есть жёсткое правило бизнеса. Начинать и заканчивать общение нужно комплиментом. Это правило бизнеса. Если этого не делать, бизнес становится очень трудным занятием. Начинать и заканчивать общение в бизнесе необходимо комплиментами это золотое правило бизнеса. Потому что бизнес очень жёсткая структура. Очень жёсткая структура. Хоть там если это правило не соблюдать, то всё. Можно таких себе врагов вообще нажить. Чтоб, поси Бог. Мы мы совершаем ошибки, так как мы не знаем теорию мягкости, мы совершаем ошибки в мягкости. Например, Мы оцениваем человека, а не высказываем свои чувства. Когда мы делаем что-то приятное, мы оцениваем, а не высказываем свои чувства. Это ошибка. Это ошибка ярлыка. Мы навешиваем ярлык. То есть берём на себе право судить человека, относиться к нему свысока, а значит, унижаем его фактически. Вроде бы говорим ему: "Молодец, ты хороший". Да? Но завтра, может быть, все наоборот. Поэтому в результате всё равно приходит унижение. Человек страдает. Унижаем его. Но знаем ли мы, что хорошо, а что плохо? То есть мы же говорили об этой теории на судии без полномочий, да? То есть если мы просто вешаем ярлык "молодец", там, ты отличник. Если мы повесили на человека ярлык отличника, он сойдёт с ума, однажды. Отличники самые несчастные люди. Вот. Потому что они должны держать эту марку. Всё, марку повесили, всё. Ты уже не можешь получить тройку. Что если ты получил тройку? Для нормального чека тройка это ничего страшного. Очень хорошо. Я сдал. Да? Сдал нормально. Но для отличника это убийство всё. А тем более, если говорят: "Мы тебя будем тянуть на золотую медаль. Ты наша надежда единственная". Всё это. А считайте, нервы человека можно выкинуть на помойку. Ярлык навесили всё. Даже кажется позитивный ярлык. Ты гордость нашей школы. Судя по прошколу, что всё пошло. Пусть будет прошкол. <связать> <связать> Городость нашей школы, всё, ты лучший ученик в классе пятой десятой. Всё. Всё. Сейчас может просто сойти с айти сума от тройки. Как просто получает тройку и сходит с ума. Ни его нет жизни. Он не знаю, что с ним делать. Помните отличников, которые получили тройки? Это всё это горе, то, что это, это слёзы на 4 дня. Горе это унижение, может, переждать, ещё что-то, столько горя, я помню, было бедный отличник. Позитивный рывок это тоже унижение. Поэтому необходимо проверить чувство, но мы не знаем даже, что хорошо, что плохо. Если уж навешивать рывок, нужно знать, что хорошо, что плохо. Например, история У одного человека была лошадь. И однажды эта лошадь убежала от хозяина. И друзья и соседи этого человека пришли к нему, чтобы поддержать его, как жаль, что это произошло, очень жалко, что так всё случилось. Вот эта лошадь убежала. Но человек ответил: "Плохо или хорошо, я не знаю, Бог знает". И в тот же вечер эта лошадь вернулась. Наверное, вот с ней одна, а с ней прибежал маленький жеребец. И опять пришлось соседи как здорово, что всё так закончилось. Так замечательно. Говорит: "Плохо или хорошо, ли, не знаю, боже мой". На следующий день его сын мыло тех лошадей, одна из лошадей это новая лошадь, которая пришла. Она пнула его и сломала ему ногу. И соседи опять пришли, ну вот опять так всё плохо. Мой дядя так не заболел, так сыпо. Ну он говорит: плохо ли, хорошо ли, не знаю, Бог знает. И через неделю в стране началась война, и всех санитарей забрали в армию, а его нет. Сломён нога. И тогда он ну, всё деревню к нему пришла и сказала: плохо или хорошо, мы уже не знаем, Бог знает. Очень трудно давать оценку, пока ситуация не закончена. А ситуация может тянуться лет 30-40. Ну. Стоца может очень долго тянуться. И очень долго и очень трудно дать её оценку сразу. Что происходит? Вы замечали, не можно дать оценку, что происходит? Хорошо это или плохо? Не нужно давать эти оценки. Время более-менее даёт какую-то временную оценку, и то не всегда. Мы же говорили, да, что смотреть. Как всё пересматривать? Пересматривать, пересматривать, пересматривать. Пересматривать, пересматривать. Это мне необходимо правильно хвалить. Да? Что это значит? Мы должны проявлять свои чувства. Я рад вас видеть. Да, не вы хороший человек, а я рад вас видеть. Потому что если вы хороший человек, это ярлык, а завтра он может поступить плохо. И тогда что мы будем делать? Перевешивать ярлыки? Открыто, закрыто, хороший, плохой. Что делать-то с ярлыком, если мы уже повесили? А поведение человека может меняться, как угодно. Да? Но если мы просто даём свои чувства, я вам рад, мне приятно с вами работать, восхищаюсь с вами и так далее, горжусь. Когда я вас вижу, мне поднимаются настроения. Я с вами спокоен. Был рад с вами познакомиться, да? Когда мы проявляем свои чувства, вот эта теплота, когда мы навешиваем мир улыбка, это очень опасно. Все думают, как же теперь жить? И всё, и он становится закомплексованным. Становится закомплексованным. Потом необходимо чувство проявить. Чувство. Чувство. Поэтому этикет и психология рекомендуют как можно чаще указывать людям на то, что нам в них нравится. Можно ходить вокруг, будет лучше. Не всё ходить вокруг. Это не лесть, а должно быть искреннее качество проявления теплоты. Потому что каждый человек нуждается в этой теплоте. Это наша жизненно важная потребность. Жизненно важная потребность. Есть жизненно важные потребности. И теплота это жизненно важная потребность, потому что она даёт иммунитет. Да мы разобрались. Это жизненно важная потребность иммунитет. Жизненно важная потребность. То есть противостоять как болезням, так и жизненным трудностям. Если достаточно теплоты, ничто не может нас так просто поразить. Если нам достаточно это типа. Типа поэтому никто так не страдает, как люди в закрытых семьях. Когда семья закрытая и внешней теплоты мало, Если любовь отдаётся только друг другу, когда какой-то член семьи умирает, второй человек уже фактически не жилец. Всё. Потому что нет источника теплаты внешнего. Вся теплота приходила только от одного источника. И этот источник умирает, и всё. Человек тоже умирает обычно. Больше года может и не прожить. Если была замкнутая система только ты и я, только я и ты. Человек может больше года не прожить. Ему сил не хватает даже чтобы год прожить. Обычно, когда пары очень долго живут вместе и нет никакого внешнего общения, обычно больше года супруг не проживают, когда умирают супруг. Называется закрытая система или одиночество. Одиночество. Вроде бы семья, на самом деле одиночество. На самом деле одиночество. Поэтому человек умирает, если один умирает, как по виноте, это как гангрена, то есть умер лучше. Вторая часть тоже умирает. интересно. Поэтому необходимо достаточно часто проявлять эту теплоту, потому что это жизненно необходимо жизни. При этом в то же время мы должны следить, чтобы не было вот этой привязанность, односторонней привязанности. Односторонней привязанности. Ну современный эгоизм этого требует, да, только меня ты должен любить это иллюзия. Как это человек может любить только одного человека? Нет. теплота должна быть достаточно разнообразной. Но мы не готовы к этому. Мы не готовы принять, что теплота человека, на которого мы рассчитываем, распространяется ещё на кого-то. Мы начинаем с этим бороться. Да. Зависимость. Так проявляется зависимость. Но путь духовного развития это расширять свои умения отдавать теплоту. А тут хоть развитие отдавать теплоту больше. Отдавать теплоту больше, больше, больше. Это и есть развитие. В конце концов человек должен полюбить весь мир. Он должен дать свою любовь всему миру. Да? Мы говорили, помните, о бы эти уровни развития любви. Ну если мы не хотим, чтобы человек увеличил свой уровень любви, значит, мы не хотим, чтобы он прогрессировал, мы способствуем его деградации. чек деградирует. Деградация происходит. Поэтому так мы сами добиваемся деградации наших любимых и близких. Сами добиваемся. Это происходит то, что мы тячески. И, соответственно, мы должны так как иногда приходится говорить негативные вещи, мы должны также правильно проявлять наши негативные эмоции, да? Соответственно, опять-таки не навешивается ярлык, да? А просто проявляется чувство. Тася такого не ожидал. Понимаешь? Если человек скажет: "Ты дурак", то он опять что скажет? Сам. Сам дурак. А если человек скажет: "От тебя я такого не ожидал", вот у человека что проявится? Ожидание изменится. Вот. Да? В естественном образе. То есть разные совсем эмоции проявятся. то семь разных эмоций. На нерв тут тут джантирвык идёт, сам такой, да? На нервы кантирвык. На проявление эмоций, эмоции эмоция возникает. Если мы проявляем эмоцию, эмоция самоёщем нервык, нам тоже нервык сам такой, сам дурак. Если мы проявляем эмоцию, ответ тоже эмоция. И начинается эмоциональный обмен, да? Поэтому даже негативные эмоции нужно правильно проявлять. И Помните, что, находя оправдание человеку, мы даём ему возможность меняться. Если мы сами оправдываем человека, мы даём ему возможность меняться. Так просыпается внутренний судья. Человек не совершил какую-то глупость, но мы его сами оправдаем, говорю: "Ну ты, наверное, это не заметил. Ты наверно случайно это же сделал, да, да. Какая проблема". И человек понимает, что К нему лучше относятся, чем есть на самом деле, и это мотивирует его к развитию. Оправдано. Очень культурное явление. Очень культурное явление. Культурное явление. Вот так это происходит в той же школе. Но ну, ребёнок долго получает тройки, потом родители вызывают, говорят: там, "Вот у вас Ваша вакцина надо там что-то с ним делать. Он не тянет. Не соответствует уровню. Идиот фактически. Что у родителей возникает желание тоже сказать: "Сами вы тут все идиоты". Ну да. <как> сами ничего не могут. Поэтому, естественно, у родителей появляется желание оправдать. Оправдать. Поэтому, если мы видим, что это негативный поступок, мы должны его сами оправдывать сначала, научиться. Очень интересное культурное поведение. Направда? И тогда это мотивирует человека на развитие. Когда он видит, что его оправдывают, а не заптаптывают в грязь, ему хочется развиваться. Появляется доверие. Не находя оправдания, мы заставляем человека обороняться, он начинает обороняться в оборонительную позицию. Так как мы становимся для него внешним судьёй. Если мы его оправдаем, у него просыпается внутренний судья. Если мы не находим его оправдания, мы становимся внешним судьёй. Соответственно, всё меняется. А детей такие ярмотии вообще ранят на всю жизнь. Вообще на всю жизнь ранят, я скажу, потому что в отличие от взрослого, человек не защищается по принципу от такого испуга, он не может это проявить. У него нет такой защитной реакции. У взрослых есть. Если взрослым говорят: "Ты брак", он говорит, сам по раку свой уходит довольный. У ребёнка нет такой реакции. У него нет этой защитной реакции. Он это принимает за чистую монету. Потому что у взро- у взрослых есть такая игра. Всё, что мы говорим, понимай наоборот. Знаете, есть такая игра, ну вообще. А дети это не понимают. Поэтому их это ранит. Приходит боль, он верит. То есть выколачиваются какие-то вещи в сознании. Поэтому то же самое правило должно быть применено к чувствам. Чувства. Чувства. Есть некоторые предостережения. Например, публичная похвала имеет свойство наркотика. публичная похвала и вызывает зависимость. Публичная похвала действует как наркотик, вызывает зависимость. Соответственно, когда человек её лишается, наступает абстинентный синдром. Боль, депрессия, паника, зависть. Человек страдает, когда лишается публичной похвалы. Поэтому хвалить нужно всегда индивидуально, и и ругать тоже всегда индивидуально, ради блага самого же человека. И хвалить и ругать всегда нужно индивидуально. Публичная похвала очень похожа на подсаживание на иглу, подсаживание на наркотик. Это очень болезненно. Публично, публично хвалить, публично. Очень болезненно. Наркотик, настоящий наркотик. Какие выводы мы будем делать? Например, у древних греков был праздник очень интересный, назывался Амнестион. Амнисто. Интересный праздник древнегреческий. От этого произошло слово, да, современное амнистия. Амнисто. Один раз в год греки добровольно отказывались от зымной вражды. Добровольно. От судебных тяжб, от притязаний, от перепирательств, всё прощали друг другу, всё останавливалось, вся вражда останавливалась. Всё прощалось. Всё, что было за этот год, ссельшено. Всё в этот день прощалось. Все, все суды прекращались всё. День амнистии. У нас столько праздников, посмотрите, такого праздника нет. Всё что угодно, кроме амнистии. День прищения. Ещё у нас есть день отпустки. Мы прощаем людям. Останавливаются ли суды? А. Терпирать. Все в карманах. Да, слово есть, дела нет. Название есть, дело нет. А иначе бы на суды бы чувствовали великую радость. Столько бы гражданских дел закрылось, представьте. За год. Знаете, сколько гражданских дел, ужас. Не могу сказать. И иногда они соколету ходят, что-то по очереди до широдоши вот типа. Представьте, если бы они раз год прощались. От подкультура. Древнегреческая культура. Надо будет призить. Как интересно. Вот эта культура. Культура это очень сильные поступки. В культуре должно быть очень сильные поступки. Почему все боятся русской культуры? Потому что у нас очень сильно поступают русские люди. Знаете, человек может грудью амбразуру злота закрыть. Мы не предать свою родину, ещё что-то. То есть очень сильные поступки может совершить человек, да? Также посмотрите, греческая культура очень сильный поступок взять всех простить за этот год всё, что было. И неважно на на какой это стадии судебного разбирательства или просто, всё прощается, всё. На Востоке есть такой праздник тоже, он называется Холи. Праздник Холи. Когда тоже все прощают друг друга. Весь город выходит на улицу и прощает друг друга очень интересным способом. обливаю эту друг друга краской. краской. Потому что это проверяет сердце. Простили ли вы эту друг друга? Представьте, к вам подходит человек и выливает на вас на ведро краску. Если вы его не простили, то вы его убьёте. Представьте, сейчас вы идёте на улицу, вам на голову на ведро краски вылили. Без всякого содетремента. За просто. Да? То так иногда можно сесть на стол, но рекомендую проверять. Потому что время от времени красят стуль. Можно присесть на стол. Это очень больно, да? Действительно. Но вся страна выходит на улицы и поливает друг друга краской. Все страны. Вся страна. И это длится причём не со дня, неделю почти длится. Неделю. Для неподготовленного человека с запада это шок. Поэтому обычно предупреждают праздник Холи, весной он происходит. Обычно дома сидите, поэтому все, все все все гостиницы заняты, все западные люди сидят в гостиницах. Не выходят. Потому что очень трудно проявить мягкосердие, когда на тебя выливают краску. Причём она не отмывается долго. Такая ядрёная краска, фиолетовая, бордовая, зелёная, такая хорошая красочка такая, восточная. У них умеют красить ткани. Поэтому красочка такая прилично. Каждый год я попадаю в этот праздник. Это, ну, я уже знаю, где не поливают, где поливают. Что потом неделю нет моешься. Вас поливали? По два. Очень трудно спрятаться. С улыбкой на все поливают. Дети все выходят на улицу. На крыше обычно все забираются на на крыше такие шприцы у них продаются, как велосипедные насосы. Вёдро с краской. Обычно это так происходит. Вы едете на такси, довольные смотрите в окно, и к вам прямо в окно машины вливают ведро краски. Да, то есть так. Обычно так это всё начинается. И все радостни смеются. Да. на да, показывает сейчас. Сейчас здесь тоже проводят, так, но, но символически. Ну в России на символически проходит просто подходит и по щекам так может. Сейчас. Красиво, Красиво. ходит. Оно именно на это рассчитано, на то, что мягко сердце проявится. А в современной психологии подобные приёмы применяются, когда они берут такие большие перчатки боксёрские очень мягкие и молотят друг друга. Итак, избавляются от жёсткости. Но это уже традиционный праздник тысячелетий проводится. Очень интересно. На очень интересно наблюдать, как это происходит. Наблюдать. Очень сильный поступок вот это вот амнистия, очень сильный поступок. Поэтому сильные люди обычно проводят амнистию. Посмотрите, а даже президент страны должен проводить амнистию. Как только он приходит в власть, что делает сначала президент? Проводит амнистию. Поэтому все ждут перевыборов. Все все втерми ждут. Потому что новый прет лидер опять амнистия. Факт. Это показ силы. То есть сила это умение прощать, сила это не умение наказывать. Силу это умение прощать, наказать может любой. Сила это умение прощать. Амнестия. И праздник у древнегрецы начиналось это торжественным погребением всех семейных СО недоразумения с соседями, огорчение, обидность проявлялась, закапывалось. Всё, нет. Нет. Поэтому и нам нужно проводить такие индивидуальные амнистии. Потому что за год накапливается всё это. И поэтому праздник можно использовать для этого. каждая своя культура использует правила совершительно мы проводимы прощённые воскресенье действительно простим. Значит, всесут амнистию провели. Действительно настоящее амнистию. А то может быть за 30.000 ни одной амнистии в сердце не провели. Где же наши поступки? Настоящее чувство, настоящее ощущение Настоящая жизнь может достичь сюда, как бы, когда мы будем совершать настоящие поступки. А что можно хоп, сейчас по-настоящему на совершить? Кроме мисти и ничего. Хоть. Что ещё? Ничего? Что можем ещё достичь? Стать чемпионами в чём мы не сможем? Всем благо очень трудно. Счастье всем датой тоже очень трудно. А что до действительно великое трудно сдают, ну, да? такое внешнее. Но зато внутри очень легко сделать великое. Всех простит. Очень просто. Очень просто. Об этом говорит любая культура, что и даже научиться всех прощать. Поэтому культура рекомендует идти на встречу людям. Положи жа руку на сердце, без такой паники. Правую руку на сердце. Я тебе объясню, куда чё кладет свою руку, оттуда звук идёт. Все можем руку на сердце, мы говорим от сердца. Знаете, положа руку на Библию, положа руку на сердце. Симхатим говорит от сердца нужно положить руку от сердца. Если мы хотим сказать что-то приятное, нужно руку на сердце положить. То есть это естественно происходит. Это во всех культурах заведено. Да. Да. Это признак теплоты нашего сердца. Типа тыношевое сердце. типото я говорю отсюда. Говорю. Отсюда. И если наша типота будет искусственно, мы должны помнить, что тогда наше сердце будет разбито. Если мы будем проявлять искусственность, типота, наше сердце будет разбито. Если оно всё-таки останется железным, оно разобьётся. Твёрдое разбивается в конце концов. Вот. Если оно будет мягким, оно не разобьётся. Если даже нас на ведро краски выльют, мы обрадуемся. Будем очень счастливы. Но если наше сердце будет твёрдым, мы сойдём с ума. Какой-то так. Я видел, как это происходит. Мегакласс в этом году был гостиница на въезде в в город. И начался празднехоли, у меня было такое большое окно. И я сидел, смотрел, как это происходит, прямо на въезде. И на въезде самые первые жители, они наготовили краски вёдрами всё. И везжали новые люди в этот город. И когда выжили, те, кто знали это, что праздник, что нужно быть да, нормально, и их обливали, они тоже были радостные, счастливые, довольные. Но я видел также, что приезжали люди, которые из из других культур. И они не знали это. Знаете, а туристы обычно так очень гордятся собой. Такие немножко расфуфыренные, приодетые во всё новое, ну эти, ну такой туристический с фотоаппаратами, сумками. Никогда они не приезжали, получали на ведро краски в лицо. <смех> и сидел и наблюдал, что происходило в их сознании. Это был полный шок. Полный шок. Некоторые просто тут же разворачивали свою <смех> жизнь. Интересная это преиска. Сердце разбивается. Поэтому если наша типота будет искусственная, наше сердце обязательно разобьётся. Общение даёт тесно нашу собственную мягкость. В завершении расскажу одно. Стречь. Один пекарь в маленьком городе покупал масло у соседа-фермера. И однажды он заподозрил, что куски масла весили не по килограмму, а меньше, чем. И он стал их перевешивать, точно меньше. И однажды он пожаловался судье, этого фермера пригласили в суд, и судья стал разбираться с прошёр. Чем вы взвешиваете возжисть, весы? Он говорит: "Нет, у меня весов нет, у меня только сами весы. У меня нет гирь, только сами весы". Он говорит: "Как же нет гири, как же вы взвешиваете массу?" Это очень просто. Я покупаю хлеб у соседа-пекаря, ну, который должен весить 1 кг. Очень интересно. Да, поэтому зачастую на что мы попадаемся и то, что нас раздражает, это просто последствия нашей собственной бескультурности, наших собственных действий. Ой. М-м, да простите, пожалуйста, за пятна. Какой это материал? Все основы взаимоотношений в обществе, получается, закладываются с детства, если это не учить. Так да, вот, что нет. Да. Поэтому нет смысла обижаться на холодность. Потому что культура, заложена вот эта система воспитания наказанием. То есть нету этого соотношения. Соотношение между холодностью и теплотой должно быть 1 к 7. Если на единицу дана холодность при воспитании, всем раз больше должно быть теплоты. Это факт, да? И не просто. Ну так как мы получаем, то есть у нас идея равенства сейчас, да, такая коммунистическая идея равенства, это значит, что теплота и холодность, что мы взвешиваем на весах. Ладно, его чуть-чуть обидело, ну, чуть-чуть похвалило. И поэтому соотношение неверно. Поэтому дети обожлавляются, взрослые обожлавляются тут друг на другую, все обожлавляются. Друг так как соотношение неверно. Коммунизма никакого нету. Есть неравенство. Это неравенство состоит в том, что теплоты должно быть всем раз больше, чем холодности. Значит. Или современный ну, фемини... э, феминизм, да, но ну, женщина хочет стать, ну, как мужчина, становится жёсткой, в результате она теряет свою, так сказать, мягкость, которая всем раз больше, чем у мужчины. И контроль над мужчиной теряется. Она хочет быть сильнее мужчины, на самом деле теряет его, потому что жёсткость не контролирует мягкость. Если женщина действительно мягкая, она всем раз мягче, чем мужчина, то контроль происходит. Если она пытается контролировать его жёсткость, то контроль теряется. Начинается война, потому что жёсткость жёсткость вызывает жёсткость. Понимаешь? Жёсткость вызывает жёсткость. Настоящий контроль жёсткости может быть только через мягкость. через правильное соотношение. Поэтому современная эта идея равенства, она очень странная. Какое-то равенство. Если есть идея равенства, тогда что приготовить вкусную пищу, нужно всего в равных пропорциях положить. Но чтобы сделать вкусно, должно быть разные пропорции. Факт. Он тогда нужно на коммунизм везде это применить, равенство должно быть везде. Всё нужно ложить одинаково. Во всех видах транспорта должна быть одинаковая плата. Почему туда идти в Рансто с одинаковой платой, если что билет в в автобусе и в самолёте будет одинаково стоить? Закон это не душит людей. Видите, не позволяют. Естественно, законы не позволяют. Но мы хотим на в отношении к Рансто достичь. Но не позволяет это закон. Видите, всё равно не позволяет. Не получается. Всё просто сходит с ума. Потому что на ну, в отношениях те же самые законы. Они не только не они они не только в экономике. Они везде закон весть. А закон такой, что чего-то должно быть больше, чтобы уравновесить то чего меньше, потому что то, что меньше, может быть сильнее, то чего больше. Поэтому жёсткость, ну, она то сколько приносит горе, что мягкости должно быть в семь раз больше, чтобы она аннулировать эту жёсткость. Очень просто. Очень просто. Всё должно быть это комплекс. Комплекс. Комплекс. Шёстский дисраздражение. Разные бывает жёсткость. Что такое оно раздражение? Значит, это жёсткость не уравновешивается мягкостью. Поэтому и нужна семья. Почему семья основа страны, потому что это единственная возможность избежать войны. Жёсткость должна быть уравновешена мягкостью. Понимаешь? Потому что мужчина по своей природе жёсток, его нужно уравновесить мягкостью. Если нет семьи, будет война. Поэтому когда постоянные разводы, нельзя ожидать, что войны остановится. Будет и терроризм, и войны всё будет продолжаться. Потому что институт семьи развалился. Всё такое это развалилось, не вступают мягкость. То есть мягкость должна аннулировать жёсткость. Жёсткость преобладает, соответственно, будут войны, будут проблемы. будут изменения климата, землетрясения, цунами в сошного года. Жёсткость преобладает. Это факт. Вот, жёсткость преобладает. Пока мы не восстановим семейную традицию, нельзя надеяться, что не будет жёсткости, жёсткость будет. Мы можем есть, рано или поздно традиция семьи это не уйдёт. Войну, потому что все остальные жёсткие. Скажем, для семьи нормально. Всё равно. Всё равно. невозможно противостоять одной семье против всей страны. Невозможно про противостоять одной стране против всего мира. Не, пока культура можно противостоять семья. Поэтому все нормальные культуры, которые более-менее что-то так сказать, оборажают, основывают своё развитие на культуре семьи. На культуре семьи. Посмотрите, ну в Новой Америке сколько штатов. Много штатов. Много штатов. Больше, чем у нас республик. На чём основана на культуру Америки, знаете? Только на одном. На культуре семьи. Вся американская культура основана на семье. У них больше ничего нет. Потому что это культура сборная. Америка это сборная культура. Все это шудо, всех понемногу. Такое количество штатов, всё разное. Даже законы разные в каждом штате, всё разное. Всё разное. Угу. Но есть единство, достаточно серьёзное единство, на основе чего культура семьи жёстко поддерживается. То есть это тоталитарная культура семьи. То есть этот идеал семьи однозначно жёстко поддерживается в Америке. Это плюс, очень хороший плюс. Поэтому очень сильная держава, посмотрите, как они развиваются, какая экономика. Факт это есть. Признаки на лицо. Одна всего лишь один элемент культуры, потому говорю. Один элемент культуры, очень жёсткая политика культуры в сторону семьи. Культурные ценности стопроцентные. Смотрите. Культурные ценности стопроцентные. Только это, больше ничего. Один элемент правильный взяли, а вся культура на этом держится. Один элемент правильный взяли, вся культура на этом держится. Хотя больше ничего нет, никакой культуры нет. Просто захватническая политика. Просто захотели нукотением всё. Но один элемент правильный взяли семья. Всё прекрасно. вот, более-менее всё держится, работает. Знаете? Мы развалили свою семью изначально сами развалили. У нас всё развалилось. Семья развалилась, всё развалилось. Потому что это тоже семья, просто на более широком уровне. Поэтому всё, всё семью, всю семью, всю семью, всю семью, всю семью. Ну. А Китай? Ну что держится? Вопрос о Китае. Китай он в общем-то и не держится. может. Китай это особая восточная страна. Он не держится. Он везде. Он может. Да. Да. То есть Ложить. уже Китаю невозможно какую-то границу провести и сказать, что это Китай. <свят> а куда бы вы ни поехали, там есть китайцы. <свят> Гродеба я не был, там есть китайцы везде. Поэтому он в общем-то и не держится, ему не нужно <свят> держаться. Они из-за себя удерживаются. Сдерживаться до сих пор всё. Да, мы посмотрим, что будет лет через 50. Это было, да. однозначно вот это, так сказать, раз распространение в восточных нациях очень быстро, так сказать. А у нас идёт противоположная тенденция. Так как семья, институт семьи разрушен, дети не рождаются. В нетвёрдых семьях, естественно, присуют разводы. Значит, дети. дети это больше трёх мы говорили. Если меньше трёх, значит, детей нет. Может, если двое детей, значит, поддерживается соотношение, да? Два человека родили двух. Соотношение поддерживается. Чтобы шело развитие, хотя бы трёх нужно родить. Трёх, чтобы родить, должен быть институт семьи. Все должны быть уверены, что общество будет против, если мы разведёмся. Да? Ведь даже быть с этими Иванитыс тут с семьёй гораздо популярно. Поэтому никто не хочет рожать трёх детей. Уже трёх никто не хочет рожать. Трёх. Даже двух уже никто не хочет рожать. Даже одного. То да. есть уже один это проблема. Потому что семья не популярна. Дети, дети это эффект любви. Вот. Если нет семьи, нет любви, нет детей. А. Вы. А? Что? А. Верно. Верно. Это уже лично Стоя. Примеры присылайте ваши. Мне? А зачем? Да, это. Примеры вдохновения. Я себе хочу. Мой пример только один. Я не развожусь вот и всё. Это мой пример. Ну, всё, что я себе обещал в культурном аспекте это не разводиться. Я думаю, этого будет достаточно для моего культурного развития. Нет ничего лучше, чем просто не разводиться. Ну то единственное, что должен дать себе человек обет семейной любви. Вот это. Что бы ни происходило, человек не должен разводиться. Его могут бросить, знаешь? Но он не должен разводиться. Он должен выдержать. Поэтому на западе есть такая система, люди не не дают развод друг другу. Не дают развод и всё. Очень интересно. Западная система не дают разводить. И всё дело в чём? В отсутствии формализма. Никакого униформизма не могут создать новую семью, и никто с ними не создаёт новую семью, потому что институт очень серьёзный институт, на западе очень серьёзный. И никто с вами не создаст семью, если вы ещё не разведены. Однозначно. Потому что это дети, все хотят рожать детей. Это значит, нужно, чтобы всё было зарегистрировано, серьёзно, потому что это страховки, это воспитание, это деньги. Институт семьи жёсткий. То есть всё, если семья, если люди женятся, им покупают дом, дают работу, машину, они входят в эти долги, поэтому развод это страшное явление надо было. Очень серьёзное явление заходит развод. А разводиться себе позволяют только очень богатые. такой очень богатый. Знаете, если человек не богат, он не может развестись, потому что он фактически не выпутается из этих долгов. У него долги на сотню тысяч долларов. Семья, дети, всё это очень трудно судить. Точень хороший институт. Семья должна быть на защищена, факт. Когда очень много социальных таких структур, которые защищают семью, человек не хочет совершать глупости, потому что глупости совершаются от вседозволенности. А когда ты знаешь, что ты будешь за это страшные деньги платить, тебе ещё индут разводы со всеми не создашь, и ты потеряешь всё всущности на свете, и работу, и дом, и страховку пятая десятая, конечно, не захочется убытки совершить. А у нас может очень хочешь. Семья не защищается. Нет защитной реакции. А алименты никого не пугают. Знаешь? У нас так можно же пройти. Да, я и говорю. Знаешь? Поэтому уходит семья, уходит всё. Уходит всё. Хорошо. Большое спасибо. Что вы смогли подойти? Вы видите, что таким